глава 8 базовый плацдарм земля сегодня мальчишки иногда дерутся и это нормально так они выплескивают дурную энергию закаляют характер, самоутверждаются и получают начальный жизненный опыт понятное дело лучше бы им направлять излишки своей бурлящей энергии на другие занятия для этого и придуман спорт но жизни есть жизнь Бывает что слова заканчиваются, Чёрно-белая юношеская фантазия рисует картины страшных потерь для репутации. А если смотрят девчонки, ещё и гормоны подстёгивают. И тогда выбора не остаётся. Всё решается в схватке. Таковы правила жизни на этапе взросления. И придуманы эти правила не людьми, а самой природой. Сильнейшие выделяются уже в юности. Чуть позже отмечаются умнейшие. А дальше – те, кто сочетает в себе оба качества. Они-то и командуют во взрослой жизни миллионами, а то и миллиардами, явно или тайно. Но это в перспективе. А пока все юны и задиристы, идёт первичный отбор. И это, ещё раз, нормально. Совсем другое дело, когда люди посвящают драке всю свою молодость. В двух случаях их можно понять. Когда они особо талантливы, как спортсмены. И наоборот, когда уровень развития не позволяет заниматься чем-то другим. А вот когда люди просто застревают в юности и дерутся с тем же безрассудным отчаянием в кровь, как на задворках начальной гимназии, это уже за гранью. Это ненормально. Поскольку неокрас вот уже месяц наблюдал за подпольными боями, он научился вычислять бойцов всех трёх категорий ещё до того, как они вступали в схватку. Основная масса бойцов состояла из тех, кто умел только мутузить противника и держать встречные удары. Ни о какой технике, стиле и эстетике боя речи тут не шло. Выступление таких бойцов выглядело, как сказал Филимон, просто нехилым махачем. Бойцов с припаянной башкой, по выражению всё того же Фили, было меньше, но тоже хватало. Иногда встречались более-менее техничные, иногда странные, воображавшие себя мастерами одного из множества видов единоборств. А однажды в клетке очутился просто сумасшедший, рвавший противников руками и зубами. Их всех объединяло одно, драка для них была ещё и удовольствием. Интересно, что непритязательная публика была довольна выступлениями бойцов обеих категорий. Зал всегда болел отчаянно, срывая глотки, теряя слух от свиста и до синяков отбивая пятки о бетонный пол. Правда, схватки отмороженных ценились всё-таки выше. Это было нетрудно определить по суммам ставок. Талантливых же спортсменов в подвале почти не было, пока в клубе не появился Скиф. С его приходом подпольный мир перевернулся. Первое выступление никому неизвестного бойца многие запомнили отрывочно. На первый раунд глазели только заядлые болельщики да замеченный Филий Бритоголовой, а ставки не делал почти никто. Ко второму раунду толпа вокруг ринга заметно уплотнилась а потянулись руки с банкнотами. В пятом раунде на кон ложились уже пачки денег, и вокруг ринга собрались даже посетители казино. Одно осталось неизменным, зрители молчали, как и в начале боя, разве что изредка ухали и постановали дамы. Скиф работал настолько красиво, что публика застыла в изумлении и потеряла дар речи. В смысле способность орать и свистеть. Красс отчетливо видел, как у некоторых особо впечатлительных личностей на глазах навернулись слезы. И это не на просмотре душераздирающего фильма, а во время поединка. Нео тогда решил, что это слёзы восторга. Он и сам был впечатлён до глубины души. Скиф вёл бой красиво, стильно, технично с вдохновением. То, что это работа высочайшего класса, было понятно даже далёким от спорта людям. Обычно так и бывает с истинными шедеврами. Их уникальность очевидна. Но слёзы раз придержал для других случаев. Повышенное внимание публики к восходящей звезде местного ринга Нео использовал в своих интересах. Он отбросил впечатлительную часть публики и начал внимательно изучать всех, кто следил за скифом сознанием дела. Первая попытка вычислить чужаков не увенчалась успехом. Да что там успех? Крас не мог похвастаться даже какими-то минимальными результатами. Практически весь изученный им контингент был разношерстным и не без греха, но самым обычным земным. Лелея последнюю надежду, раз допросил под гипнозом филю но у невольного помощника результаты были не лучше полное разочарование если коротко когда нео доложил об этом скиру тот согласился с выводами но не разделил скепсис товарища в первый день наблюдения и не могло дать результата даже наоборот если бы он проявился это следовало расценить как провал это значило бы что тайный враг вычислил разведчика и затеял встречную игру слова боссскира взбодрили нео И все последующие дни он не думал ни о каких результатах, просто наблюдал, фиксировал, анализировал, сверял данные с наблюдениями Филимона и Кита, завившего невидимкой в стратосфере, но зорко следящего за подступами к району подпольных заведений. Народ на районе и в подвале циркулировал круглые сутки, и народ был самый разный, поэтому мозги у красы и помощников были загружены по полной. На лишние думы их производительности уже не хватало. После нескольких дней напряжённого дежурства Нео запросил пощады, а Скир пошёл ему навстречу. Нео начал мониторить публику только в те дни, когда выступал Скиф, оставляя прочие дни на откуп Фили. Увлечённый своей идеей, Скир был уверен, что если в подвале появятся погонщики прогресса, то придут они исключительно, чтобы посмотреть на Скифа. В том, что слухи о невероятном бойце скоро распространятся далеко за пределы подвала, Скир не сомневался. крас был с ним согласен когда мальчишки во дворах забывают про футбольный мяч, надевают перчатки и играют в скифа и громилу, а блогеры, рискуя получить от мафии по шее, описывают невероятную технику боя подпольного чемпиона и даже публикуют невесть как снятые ролики и собирают на минуточку миллионы лайков, это настоящая популярность. Разлетается такая информация очень быстро. Вот поэтому Тоскир был уверен, что рыбка клюнет со дня на день. Красс тоже на это надеялся, но его беспокоил один нюанс. В городе заканчивались бойцы. Звучало странно и даже смешно, но это был голый факт. Заканчивались не только безбашенные, против которых Скиф работал особенно эффектно, но и прочее мясо. Более того, их владельцы начали нервничать и даже отказываться от боёв. Всё это означало, что Скиф может остаться неудел, и тогда вся операция сорвётся к маме чёртовой мамы. Сделав такой вывод, крас занервничал и попытался донести свою обеспокоенность до Скира но тот остался невозмутим. Бо напомнил товарищу о заключённом Пари и... Выиграл спор. Буквально следующим вечером, как раз в день последнего шоу с Кифа по случаю дня рождения босса, в подвале появились те, кого разведчики так терпеливо ждали. Между тем, месяц от начала операции по времени земли истекал только послезавтра. Даже не самому опытному разведчику красу хватило способностей и профессиональной подготовки, чтобы отличить чужаков от обычной публики и, в принципе, от нормальных землян. Встретил и проводил к эту компанию уже известной Красу Бритоголовой, которого Филипп принял за агента-конкурента. А во главе заявившейся в подвал делегации из пяти подозрительных субъектов был неприметный тип в джинсах и самой обычной толстовке с капюшоном. Так одевались многие, но Крас сориентировался не по одежде или внешности, а по пластике. Этот гость двигался легко, рационально и точно словно боевой хокус. Между тем, это был живой субъект, близкий по всем параметрам к человеку возможный и вовсе человек, только не с этой планеты. Дистанционное сканирование и обработка результатов искусственным разумом корабля-разведчика привели именно к такому выводу. Сделать более точное исследование у Кита не получилось, что косвенно также свидетельствовало о внеземном происхождении субъекта. Системы противодействия сканированию входили в стандартный перечень элементов экипировки разведчиков как минуса так и Хармора или других межзвездных государств. Оставалось понять, чей он разведчик. Достоверность выводов на основе малого сканирования, даже с косвенным подтверждением, стремилась к нулю. Подумаешь, необычная для нормального человека пластика. «Земная жизнь многообразна и способна удивлять даже видавших виды умников», размышлял крас. Насчёт защиты от глубокого сканирования тоже можно поспорить. Существовало ведь племя маронов, которым имперские скулапы не могли промыть мозги даже с помощью самых новых технологий. Почему бы не существовать людям, защищённым каким-то натуральным образом от сканирования? Ещё раз, жизнь многообразна. Так что подкрепили догадку краса только результаты изучения подручного странного субъекта. Их как раз удалось просканировать на всю глубину. Искусственный разум кита практически мгновенно заявил, что при всём внешнем сходстве это не люди, но и не хокусы или рыбокриги, как называли своих боевых андроидов-хармарийцы. Эти существа были полностью биологическими субъектами. Фиксируя признаки общей поверхностной маскировки по неизвестной технологии, Дополнил ИРК. Класс опасности первый. Первый, не высший. Проронил Красс себе под нос и сменил позицию, чтобы не упустить гостей из виду. Проверь, не применяется ли такая маскировка разведкой Хармора. Ответ отрицательный. не существ такого биологического вида, ни такой технологии маскировки Хармор до сих пор не использовал. Обновление данных от первого дня пятого месяца текущего года по атомному времени империи. Однако их лидер, скорее всего, человек... «Вероятность девяносто из ста». «Но не землянин». «Ещё раз нет. Девяносто пять из ста». «Хармариец». «Нет возможности уточнить. Генетически хармарийцы не отличаются от подданных империи». «Только не говори никому», — Красс усмехнулся. «Иначе наши пропагандисты сожрут тебя на завтрак. Предположим, что это хармариец. Свяжись с Филином. Пусть доложит о прибытии противника скиру Жду его указаний». «Сейчас главный сотник Боскир занят» моему известно о появлении противника. Он намерен сам заняться рыбалкой, а вам приказывает вернуться на исходную позицию». «Рыбалкой?» Красс усмехнулся. Так сказал главный сотник Скир. интерпретируя это как вхождение в контакт и заманивание противника в ловушку по личному плану главного сотника Скира. «Я понял. Не разжевывай». Нео назад и нырнул в толпу зрителей. Через минуту он уже был на исходной позиции. В одном из многочисленных подсобных помещений, обычно пустых, но сейчас почему-то заполненных мрачными и хорошо вооруженными типами. За месяц подпольной операции Красс хорошо изучил местные нравы, поэтому без труда разгадал планы этих граждан на ближайшее будущее. Мальчишкам хотелось подраться. Только по-взрослому, со стрельбой по ножовщиной. Здесь и сейчас это было нормально. Любимой присказкой босса была корявая шутка, что людей иногда бьют и довольно часто. Обычно он произносил эту фразу довольным тоном после очередной победы своего бойца. Случалось, что тон был недовольный, но крайне редко. В подпольных боях босс разбирался хорошо, и бойцов подбирал сознанием дело. Подбирал лично, придираясь к любой мелочи. Бывало, агенты сбивались ног в поисках новой звезды ринга, но никак не могли угодить боссу. Это все было нормой. Чередой обычных для любого бизнеса проблем. А вот когда месяц назад Филе отыскал Скифа, У босса впервые в жизни возникла проблема аномальная, едва не взломавшая ему мозг, этот боец был слишком хорош. Поначалу он принёс кучу денег, но перспектив у Скифа не было. Такой вот парадокс. А всё потому, что переломав носы и челюсти всем бойцам в округе, Скиф остался без противников. Ринг останавливал свой конвейер, и босс, соответственно, терял прибыль. Да, на уровне бойцов калибром поменьше, которым не обязательно биться со Скифом, бои могли продолжаться. Но чем ниже уровень, тем ниже прибыль. После барышей, полученных от боёв с участием скифа, возвращаться к прибылям на порядок меньше – это всё равно, что понижать градус. После коньяка переходить на вино. Никакого смысла и удовольствия. И вот этот момент почти наступил. Несколько владельцев отказались выставлять своих бойцов на сегодняшний вечер, узнав, что гвоздём программы будет скиф. Если так пойдёт и дальше, до остановки главного конвейера оставались считанные дни. Получалось, что боссу пора идти ва-банк, сделать максимальную ставку, хапнуть вагон денег и с чистой душой отпустить Скифа на тот свет. Ну а куда ещё? Ведь в противном случае этого бойца пригреет кто-то другой. Например, вечный конкурент босса по прозвищу Егерь. И тогда, довольно часто, Скиф будет бить по карману своего бывшего работодателя. Всё это нехитрую логику понимал не только сам босс. Ровно такую же цепь рассуждений выстроили все заинтересованные лица. И Егерь, и сам Скиф и даже его секундант филя Когда босс сделал свою мега-ставку, всем стало ясно, для Скифа это последний бой. Больше всех заволновался филя ведь он оставался без работы. Меньше всех, как ни странно, Скиф. Егерь встрепенулся, но суетиться не стал. Пока шёл невероятный бой, он успел раздать нужные указания своим помощникам и вызвал подкрепление. Егерь не спешил, поскольку правила супербоя подразумевали пятиминутные раунды с перерывами в минуту. 30 минут плюс четверть часа на шоу после схватки, егерь ни на секунду не усомнился, что хронометраж будет именно таким, от силы плюс-минус 5 минут. Уложить скифа никому не светило, а сам он отлично понимал, что без помощи егеря из подвала живым не выберется, и значит должен дать будущему хозяину время на подготовку. Так что егерь вполне успевал и оцепить здание, в подвале которого проходили бои, и перекрыть все входы, выходы и коридоры, и нейтрализовать людей босса. Егерь понимал, что без драки босс не уступит, но рассчитывал на численные преимущества, быстроту и натиск. А чтобы босс не опередил, егерь отправил ему записку с предложением выкупить Скифа. Финт был так себе. Такой опытный волк, как босс, в примитивную ловушку попасться не мог. Но соблюсти формальности перед войной егерь был обязан. Иначе не поймет уважаемая общественность. Первый раунд проходил по правилам бокса. Еще три смешанных единоборств, а последний вообще без правил. Само собой, самым зрелищным был финал. В особый восторг почтеннейшую публику привёл эпизод, когда на помощь противнику Скифа в середине раунда вдруг пришли два свежих бойца. С лица непобедимого Скифа сползла невозмутимая маска, и он впервые за весь вечер усмехнулся. Сколько в этот миг было сорвано глоток, не сосчитать. Зал просто взревел. А уж когда первый из внеплановых помощников кворкнулся через борт клетки и рухнул мешком в паре метров от октагона, публика вовсе сошла с ума. Второй помощник очень скоро тоже разлёгся, правда, в центре площадки. Но основного соперника Скиф честно додержал в относительно боеспособном состоянии почти до гонга. Когда зал начал хором обратный отсчёт, Скиф вынудил противника прижаться к сетке и вырубил на счёт 5, после чего нашёл взглядом босса и кивнул, как бы посвящая победу ему. Зал снова захлебнулся от восторга. Рефери поднял руку Скифа, а ведущий принялся на распев объявлять о его победе. Но егерь в этом празднике уже не участвовал. В плотном кольце охраны он протиснулся к внутренним дверям и нырнул в лабиринт подвальных коридоров, где уже вовсю шла зачистка. Часть людей босса была выведена из строя. Некоторые просто разоружены и заперты в подсобных помещениях, а с полдюжины пришлось убить. Самого босса с выигрышем и ближайшими помощниками простыл след. Вовремя сообразив, что назревает большая драка, Бывший хозяин Скифа предпочел отложить реализацию своего замысла до лучших времен. Такая гибкость была вполне в его стиле. Маневрировать босс умел виртуозно и легко переписывал свои сценарии прямо на ходу. В его бизнесе это было важно, иначе он давно сошел бы со сцены. Впрочем, окажись на месте босса, например, егерь, он сделал бы ровно то же самое. В конце концов, какая разница, когда грохнуть этого Скифа, прямо сейчас или перед следующим боем? проверив как выполнено поручение егорь направился в раздевалку встретить скифа он собирался именно там но планы пришлось изменить почти как боссу на полпути егеря нагнал один из его охранников и сообщил довольно странную новость там это шиф непонятки что случилось скиф уходит как уходит куда уходит задержать мы пробовали только это не получается у вас там два десятка с пушками не ну да «Только это не получается. Дармоеды!» Егерь резко развернулся и пошел обратно в зал. Публика не расходилась, поэтому Крингу пришлось опять проталкиваться. Ростом егерь был выше среднего и хорошо видел поверх голов, что происходит в центре зала. Уже не два, а все три десятка его бойцов отгородили скиф от восторженной толпы и покорно расчищали ему путь к выходу в противоположной стене. Внутри кольца оцепления двигался Скиф, успевший переодеться, в непонятно откуда взявшийся полувоенный костюм, и еще какой-то человек в джинсах и толстовке с капюшоном. Его можно было принять за секунданта или еще какого-то члена команды Скифа. Но егерь хорошо знал Филю и не раз видел доктора. На них этот человек не походил, даже со спины. От других членов команды у Скифа попросту не было. «Вашу мать!» – рявкнул егерь. «Разойдись!» Охранники заработали локтями и быстро проложили коридор сквозь толпу. Но догнать Скифа и его неизвестного спутника удалось только у самого выхода. «Стой!» — крикнул егерь. «Скиф, надо поговорить!» Скиф и его спутник остановились и обернулись почти синхронно. «Это кто?» — глядя на егеря, но явно обращаясь к Скифу, спросил незнакомец в капюшоне. Егерь не видел толком его лица, разглядел лишь презрительно опущенные уголки губ. «Это егерь! Местный воротила теневого бизнеса!» С усмешкой, правда без презрения, ответил Скиф. «Хочет предложить контракт, как я понимаю». «Какой ты понятливый!» Егерь постарался сохранить лицо, хотя поведение этих двоих его взбесило. «А это твой новый секундант? Не слишком борзый?» «Это его новый работодатель», ответил вместо скифа человек в капюшоне. «Ты опоздал, Егерь». «Я никогда не опаздываю. Это ты поспешил. Как там тебя?» «Джокер». «Звучное погоняло. Не слышал раньше. И, надеюсь, больше не услышу». «Ты можешь идти, Джокер, а мы со Скифом поговорим». «У меня есть другое предложение, егерь. Уйдешь ты, вместе со своими парнями». «Я не расслышал. Здесь так шумно». Егерь ухмыльнулся. «Что ты предложил?» «Или ты уходишь со своей бригадой, или я увожу ее вместе со Скифом». «Мою бригаду!» Егерь от души рассмеялся. «Ну ты клоун! Ну повеселил! Взять его!» Никто из бойцов даже не шевельнулся. Егерь удивлённо уставился на бойцов и незаметно, но сильно ущипнул одного из ближайших охранников. Затем ещё одного. Никакой реакции не последовало. Бойцы стояли словно загипнотизированные и таращили стеклянные глаза на человека в капюшоне. Егерь перевёл изумлённый взгляд на Скифа. «Всех денег не заработаешь!» Скиф помахал рукой. «Давай, Егерь, до свидания. И передай боссу, пусть не тратится на снайпера. Я ухожу из подпольного спорта». Скиф и Джокер снова четко развернулись кругом и вышли из зала. Прошло секунд пятнадцать, и бойцы егеря начали приходить в себя. Судя по тому, как растерянно они озирались, ничего из произошедшего бойцы не помнили. Егерь сначала хотел дать всем хорошую взбучку, но быстро передумал и взял себя в руки. Никто ничего не помнил, значит ничего не было. А Скиф, ловкий сукин сын, просто ухитрился сбежать. «Вам всем, конечно, следует дать по шее» все-таки заявил егерь, как бы проясняя ситуацию для вышедших из-под гипноза бойцов. «Как можно было упустить Скифа? Ну ладно, ничего страшного, отыщется. У нас полно других забот. Босс уволок всю кассу. Его надо найти первым делом. Задание понятно? Вадик старший, две машины со мной, остальных сдуло». На этот раз бойцы подчинились беспрекословно. С егерем, как он и сказал, остались только восемь бойцов его личной охраны. Убедившись, что щекотливая ситуация разрешилась, егерь дал отмашку, и охранники в третий раз проложили коридорскую осредеющую толпу болельщиков, снова в сторону раздевалки. В раздевалке, как и предполагал егерь, обнаружился бывший секундант Скифа, а отныне безработный агент Филя, и доктор, он же массажист, имени которого не знал даже босс. В подвале все звали его просто Док. Завидев солидную делегацию во главе с егерем, ушлый Филя сразу сообразил, что власть сменилась, и тут же без колебаний присягнул на верность новому шефу. Правда, толку от Филли оказалось меньше, чем того ожидал егерь. Бывший секундант не знал о своем бойце практически ничего. Кто такой Скиф? Откуда взялся? Где выучился так драться? В ответ на все вопросы Филли только мычал, делал круглые глаза, мотал башкой и разводил руками. «Сколько ты с ним работаешь, босота!» Егерь был крайне разочарован. «Месяц. И за целый месяц ничего не узнал!» «Ничего, клянусь. Он сам не говорил. А я боялся спрашивать. Боялся, что спугну такую удачу». «Вот и спугнул». Игерь вздохнул. «Хотел я взять тебя в свою контору. Да вижу, что ноль ты без палочки, Филя. Никченый человечушка». «Я полезный, клянусь. Я не знаю, откуда он взялся. Но я знаю, где он живет. Сам ему квартиру снимал». «Ну и что толк от твоего знания? В квартиру свою он уже не вернется. Не дурак, в отличие от тебя» может и вернется я тут слышал подругу он себе завел не такой чтоб на ночь а для души анной зовут розами собирался ее засыпать и всякое такое она сейчас дома у него ее он точно не бросит захочет увести с собой Ну или позвонит ей скажет куда приехать понимаете ну хоть что то егерь задумчиво кивнул я полезный, говорю же возьмете меня подумаю егер кивнул помощнику берите филю «Мчитесь на хату к Скифу. Приедет он сам или подруга к нему отправится. Никаких лишних телодвижений. Только проследить до нового места жительства. Если же кто-то попытается ее умыкнуть, валите его и везите девку сюда. Все понятно. Сдуло». После того, как половина охранников и Филя испарились, егерь еще какое-то время постоял среди раздевалки в задумчивости, затем махнул оставшимся бойцам и удалился. Но раздевалка не опустела. Сидевший все время в углу док тоже поднялся и достал из кармана телефон. Полистав телефонную книгу, он выбрал нужный номер, но в последний момент передумал его набирать. Взгляд доктора упал на сумку Скифа. Врач подошел, покопался в сумке и достал еще один телефон. Как раз тот, на который он собирался звонить. Телефон Скифа. Получалось, что предупредительный звонок отменяется. Доктор снова запустил руку в сумку и вытащил ключи от машины. «Шприц-тюбик спешит на помощь!» Док подбросил ключи на ладони. «Клизму вам с гвоздями, а не девку скифа. Кадаверы вонючие. Особенно в Филе. Пока вы мчитесь, я долечу. Первым приеду. Или не видать мне спирта во веки веков». Город на побережье. Сегодня. Данилову всегда казалось, что выражение «в воздухе висело напряжение» звучит не только антинаучно, но еще и глупо. Бывают народные выражения, которые на первый взгляд не дружат даже с логикой но при этом точно передают события или его атмосферу. Так вот, присказка про напряжение была не из их числа, но так Сергей считал раньше, сегодня он пересмотрел свое отношение к этой словесной конструкции. Едва Данилов переступил порог конторы, он буквально кожей почувствовал, что атмосфера в управлении МГБ наэлектризована, хоть ставь посреди холла на зарядку аккумуляторы, даже показалось, что шевельнулись волосы. Дымом пока не встали, но уже приподнялись. Все вокруг были предельно сосредоточены, куда-то деловито спешили, обменивались многозначительными взглядами и короткими малопонятными репликами. Ладно бы озабоченными выглядели только младшие офицеры. Им положено вести себя именно так – летать словно пчелы, выполняя поручения, и добавлять себе солидности любым доступным способом. В первую очередь намеками на то, что поручения им даны самым высоким начальством. Но сегодня в поле зрения попадали озадаченные и торопливые офицеры с крупными звездами на погонах. А нервными фразами на повышенных тонах обменивались и вовсе товарищи из больших персональных кабинетов. Данилов успел всего-то подняться на второй этаж, а уже услышал отголоски трех перепалок – одной очной и двух по телефону. Сергею припомнился гениальный ответ замначальника управления, генерала-майора Попкова, которого спросили, почему он в развалочку идет под проливным дождем. «Если бежит литер значит учебная тревога, если бежит майор Произошло ЧП, если бежит генерал, это война. Пока что по управлению бегали майоры. Генералы нервничали, но передвигались в нормальном темпе. Это обнадеживало. Первоначально Данилов направился вместе с Архиповым в сторону своего кабинета, но ровно на полпути его развернул кругом и увлек за собой поток офицеров, задействованных как и Сергей, в секретной операции. Выяснилось, что Данилов очень даже вовремя решил вернуться в контору. Пять минут назад. Сам начальник управления объявил срочный сбор у себя в кабинете для всех, кто сумеет добраться за четверть часа. Подтвердил приказ лично первый заместитель начальника, ответственный за операцию генерала стапенко Фактически это именно он отделился от бодрого встречного потока офицеров, ухватил Данилова за руку и потащил за собой. «Что за срочность?» Сергей не стал сопротивляться. «Общий сбор. Все, кто способен держать оружие, не пьян в стельку и находится в шаговой доступности вызванные на большой ковер для штурма». Данилов давно заметил, что все старшие офицеры, от полковника и выше, считают своим долгом шутить по любому поводу, даже если это у них никогда не получалось. «Надеюсь, для мозгового штурма. И какая конкретно причина?» «Юбилей!» – Остапенко усмехнулся. «Статистика зашкалила». «Я насчитал 36 случаев», – сообщил майор. «Отстал от жизни? Юбилей? Неужели полсотни?» «Еще как отстал. Соточка!» «Сто!» «Так точно!» Остапенко вздохнул. «Просто аномальная зона, а не город и окрестности у нас тут теперь». «Только у нас?» «Нет!» Генерал покачал головой. «Дальше по берегу тоже случаи фиксируются. А вот на материке все тихо. Сто километров от моря и ноль происшествий». «От моря, значит, пляшем?» Данилов задумался. «А на других побережьях как дела?» «Конструктивно рассуждаешь, майор!» Остапенко вновь усмехнулся. Все так и есть. На других побережьях, чем ближе к воде и любому большому городу, тем больше Ситуевина походит на нашу. Это пока в первом приближении. Сам понимаешь, но единая линия уже прослеживается. «Зеркало воды», – проронил Данилов. «Что говоришь?» «Да вспомнилась одна метафора. Зеркало воды». «Снова верно мыслишь, Сергей Васильевич. Связь вроде бы так себе, ассоциативная, но запросто может оказаться...» что именно такая связь и существует. Дело-то странное. Можно сказать, аномальное. Ты сейчас в кабинете у шефа не молчи. Неси в массы все, что придет в голову. Я ведь тебя потому и привлек. Ты у нас нестандартно мыслящих числишься. Так что сегодня твой день. Лови момент. Вы сказали общий сбор? Тогда и моих надо позвать, весь отдел. У них тоже есть что сказать. Да. Остапенко недоверчиво покосился на Сергея. По существу? Более чем. «Отражение в аквариуме зачудило. Это, если что, прямо у нас под ногами». «Зови!» – Остапенко кивнул. «Раз пошла такая пьянка, зови хоть черта лысого!» Он поморщился и коротко махнул рукой. Данилов знал, что Остапенко и полковника Старченко взаимоотношения напряженные, как сегодняшняя атмосфера в конторе, разве что искры не сыплются, поэтому оценил реакцию генерала как положительную. Остапенко лишь поморщился. Это значило, что генерал действительно проникся важностью момента, и готов на время забыть о разногласиях с непосредственным начальником Данилова. Это был ещё не забег, но уже позиция на высоком старте. Генералы тоже готовились пробежаться. Начальник управления выглядел помятым, уставшим и постаревшим, даже если сравнивать с недавним временем. Данилов видел его вблизи всего-то месяц назад. Было заметно, что нервотрёпка, внезапно начавшаяся в относительно благополучном регионе, высасывает из него все силы. Наверное, поэтому начальник ограничился парой вступительных фраз, и передал слово генералу Остапенко, как непосредственному руководителю секретной операции. «Подавляющее большинство присутствующих...» Остапенко проводил взглядом проникших в кабинет опоздавших. Это были два полевых оперативника, плюс вызванные Даниловым полковник Старченко и Архипов. «В курсе некоторых деталей происходящего, но вряд ли здесь много тех, кто представляет себе картину в целом, подозревая, что это только мы с Константином Павловичем». Остапенко кивнул в сторону начальника управления. «Да где-то на подходе майор Данилов. Сам почти дошел». Последнюю реплику Остапенко адресовал начальнику. Тот бросил на майора короткий взгляд и кивнул. Ни во взгляде, ни в кивке не читалось никаких эмоций. Зато они отразились на лице у Старченко. Было заметно, что полковник расценил упоминание Данилова со скрытой ревностью. «Мнение мы заслушаем», – пообещал начальник. «Ты дай водную водная проста, Константин Павлович». «Несколько дней назад в городе и окрестностях начали фиксироваться случаи искажения по непонятным причинам отражений в обычных зеркалах. Подчеркиваю, в самых обычных зеркалах фабричного, то есть массового производства». «Не совсем так», – заявил друг Старченко. «В моих на стенах часах сугубо индивидуального производства тоже отражение барахлит. 101-й случай», – заметил Данилов. «Пусть так», – Остапенко отреагировал на реплики удивительно спокойно. Даже можно сказать лояльно. Словно его никто и не перебивал. А так и было задумано. А ведь неделю назад мог порвать за этого лоскуты. Я слышал, что были проблемы и в других нестандартных отражающих поверхностях. Например, в зеркальной стене аквариума, верно? Как бы то ни было, важен факт искажения, а не происхождение или назначение зеркала. Все отражающие поверхности не имели никаких секретов. Я это хотел подчеркнуть. Но искажения или факты потемнения зеркал – словно их закрасили гудроном, были только первыми ласточками. Вторым этапом возникшего кризиса стало взаимодействие в зеркал с отраженными предметами, а затем и с людьми. Некоторые предметы и люди отражались не в той части зеркала, где предписано законами физики, а некоторые не отражались вовсе, даже стоя строго напротив зеркал. «Или народ видел всякую чертащину вместо своих отражений», – добавил кто-то из офицеров. «Да, так тоже было». И это мы считаем третьим этапом. Отражение того, чего не было напротив зеркал. Свидетели видели целые фрагменты из жизни совершенно чужих людей. Видели всевозможных тварей, несуществующих в нормальной природе. А иногда нереальную технику и строение. Причем в половине случаев свидетели утверждают, что видели примерно одинаковый набор странностей на заднем плане отражений. Все как у нас, только будто бы осенью или зимой. А еще в половине видели детали, Существенно отличные от нормы. И эти детали их пугали. «Моя группа целое слайд-шоу сделала», заявил все тот же офицер. «Из картинок, которые успели заснять свидетели. Непонятные, но явно боевые машины, разрушенные здания, странные лозунги и плакаты на рекламных счетах и табло. Будто бы из другого мира или из другого времени». «Насчет мира и времени мы еще поговорим», пообещал Остапенко. «Пока перейдем к четвертому, самому тревожному этапу возникшего кризиса». Это начало самостоятельной жизни отражений и проблемы со здоровьем у оригиналов. случае четвертого этапа теперь самые распространенные, и множатся они как грибы после дождя. «Сто второй случай, альпинист-инструктор Новиков», – вновь заявил Старченко. Только что Коровин доложил. «Отражение постояло и ушло, оригинал теперь в коме». «Самый распространенный исход», – Остапенко кивнул. «Но обычно через сутки пострадавшие возвращаются к нормальной жизни. 520 пострадавших «Сколько? Сколько?» Офицеры невольно загудели. «521», – уточнила Остапенко. «Многие отражались в одном и том же зеркале или комплексе зеркал, поэтому случаев пока 102, а пострадавших намного больше. Так вот, по-прежнему в коме только три человека. Двадцать умерли, остальные вернулись к привычной жизни. Вернее, попытались вернуться. И тут мы подходим к очень важному пятому этапу кризиса». «А сколько их вообще?» послышалось из зала. «Пока шесть. Слушайте внимательно. Пятый этап заключается в том, что многие пострадавшие заметили странности, которые появились в их жизни после инцидента. Одни утверждают, что теперь за ними кто-то следит, другие начали видеть своих двойников, а третьи стали замечать, что некоторые дела будто бы делаются сами собой». «Либо их вместо пострадавших делает кто-то еще», вырвалось у Данилова. «Вот именно». Остапенко указал на майора пальцем. «Между тем, эти дела зачастую требуют личного присутствия человека и его идентификации. Где-то отпечаток пальца предъявить, где-то подпись поставить или ввести правильный код». «Кто-то умудряется через зеркало влезть людям в мозг?» – предположил один из офицеров. «Одним мозгом тут не обойдешься. Нужен еще и портрет в полный рост», – возразил Данилов. «С отпечатками пальцев. Думай, четвертый этап и пятый связаны». «Они все как-то связаны» но теснее всего связь между четвертым и пятым. Тут вы правы, майор», — согласился Остапенко. «Осталось понять, как все это реализуется». «То есть вы сознательно опускаете вопросы, каким образом считываются данные людей и как технически формируется самостоятельное отражение в абсолютно стандартных зеркалах?» — спросил Старченко. «Получается, что опускаем временно, поскольку сейчас важнее остановить процесс, поставить блок на этапе реализации, а теорией мы займемся позже». Так нельзя. Не понимая технологию, мы не найдем способ остановить процесс. Я не знаю, какие компоненты входят в состав брони, но знаю, какие характеристики должны быть у бронебойного снаряда, заявил друг начальник. Остапенко прав. Сначала мы должны остановить процесс. Не понимая сути процесса, это невозможно. Ох, Старченко. Начальник вздохнул. Я понимаю, что ты академик, поэтому ищешь корни проблемы. «Но поверь, это не тот случай. Если мы сейчас зациклимся на деталях, а их сотни, мы зависнем, как перегруженные компьютеры». «Пока не вижу причины зависнуть», – уверенно сказал Старченко. «Хорошо. Вот тебе причина. Шестой этап кризиса». Начальник управления кивком предложил генералу Остапенко озвучить финальный этап. «Появление в отражениях незнакомых людей и антуража непонятного из какой реальности, либо обратный эффект отсутствие отражений реальных людей – находившихся перед зеркалами, это еще полбеды. В отдельных случаях никаких отражений не могло быть в принципе, поскольку их оригиналы давно умерли». «Ну вот», — вновь оживился офицер, рассказавший о слайд-шоу. «Я же говорил, что некоторые отражения из другого времени». «Эту версию мы рассматривали», — Остапенко кивнул. «По мнению некоторых членов оперативного штаба, это могут быть волны событий, пришедшие из прошлого или будущего» и спроецированные каким-то образом на зеркала, но это фантастическое предположение пока отложено на крайний случай, поскольку не дает ничего, кроме лишней нагрузки на воображение. «Если уж рассматривать происшествие в фантастическом ключе, более вероятная версия – окна в параллельную реальность», – сказал Старченко. «Попасть туда фактически невозможно, ведь она параллельна, то есть точек пересечения с нашей реальностью нет и быть не может. Но заглянуть, как выясняется, можно. То есть все, что происходит за зеркалье, происходит прямо сейчас, а нам угрожает только воздействием на психику отдельных граждан. Сосредоточиться следует именно на этом феномене. Понять, кто конкретно входит в группу риска и как это лечить. Это и будет наш бронебойный снаряд, инструмент для пресечения этих зеркальных безобразий. А пока надо максимально снизить площадь опасных поверхностей. «Минуточку», – вдруг поднялся Данилов. «Товарищ генерал, разрешите комментарий?» «Излагай», – кивнул начальник. «Я о площади опасных поверхностей», – Данилов провел пальцем по экрану своего смартфона, сбрасывая на экран стену изображение. Это была открытая картинка с изображением делового центра города. «Двадцать пять небоскребов под стой этажей каждый. И все в зеркальных панелях от фундамента до крыши. А сколько в них лифтов с зеркальными стенами? Сколько в городе всяких торгово-развлекательных центров с зеркальными витринами? Сколько просто зеркал везде и всюду?» Все будем бить или закрашивать битумной мастикой. Двадцать восемь уже небоскребов. Старченко вздохнул. Ты прав, Сергей, задача не из легких. ну что ты предлагаешь? Для начала изолировать выявленные и потенциально наиболее опасные места и начать эвакуацию граждан. Что начать? Старченко удивленно взглянул на майора. Эвакуацию? Ты это серьезно? Куда? Куда угодно, только подальше от моря. по море-то тебе чем не угодило? «В словах Данилова есть рациональное зерно», – вмешался Остапенко. «Мы заметили, что происшествие с зеркалами происходит только на побережье. В ста километрах от моря ни одного случая не зафиксировано». «Седьмой этап!» – вдруг подал голос Архипов. «Это кто там?» – заинтересовался начальник управления. «Лейтенант Архипов!» – Паша вскочил и вытянулся по стойке смирно. «Сядь!» – начальник кивнул. «Что в твоем понимании станет седьмым этапом кризиса?» Пока не знаю, товарищ генерал, но это будет связано с морем. Согласен с лейтенантом Архиповым, сказал Данилов. Самое большое зеркало в наших краях – это море. Зеркалом я бы его не назвал. Начальник задумчиво посмотрел на Остапенко. Тот кивнул. Ну, версию принимаю. Вывод пока такой. Точки, где зафиксированы случаи, должны быть изолированы. Если выявится закономерность и появится прогноз, где могут возникнуть новые аномалии. Будем изолировать опасные места загодя. Ответственный генерал Остапенко. Второе. Предложение об эвакуации я обсужу с центральным аппаратом прямо сейчас. Если столица даст добро, руководить процессом будет генерал Попков. И третье. Этим займется полковник Старченко. Мы организуем наблюдение за побережьем. Круглосуточное, плотное, с привлечением системы, беспилотников и спутников. «Можете вывести в поле еще и курсантов своей академии, полковник. Главное – обеспечить тотальный контроль, чтобы каждая травинка была под наблюдением. На этом пока все. Остальное решаем в рабочем порядке. Все свободны, кроме генерала Остапенко». В приемной и коридоре, пока не рассосался народ, полковник Старченко молчал. Но едва поблизости не осталось никого, кроме Архипова, а кабинет с большим ковром оказался далеко позади, он притормозил Данилова и уставился на майора, словно на подозреваемого в измене родине. «Ты тоже решил сменить отдел?» Прямо спросил полковник. «Виктор Степанович, как у вас язык повернулся?» Сергей ответил укоризненным взглядом. «Просто начальству потребовался свежий взгляд и острый ум. Вот Остапенко меня и привлек. Сами видите, дело словно по мне сшито. Знал бы он, что Архипов у нас также такой сообразительный и... Как же там сказал генерал, дай бог памяти, а, нестандартно мыслящий...» Остапенко и Пашу пристегнул бы. Вы ведь не могли не заметить, какой он теперь душевный парень? Кто? Паша или Остапенко? Генерал. Попал ногами жир, вот и стал душевным. Старченко бурчал, но явно для проформы. От души у него отлегло. Такая каша заварилась. Он ведь большое мудрое начальство, только когда ничего не надо делать. Как только врал, как только надо принимать серьезные решения, у него сразу ступор, супор и кома. «Наговаривайте, Виктор Степанович!» Данилов усмехнулся. «Остапенко во времена попроще, и впрямь был тот еще жук. Но сейчас он не отлынивает и не теряется. Слышали, как он все на этапы разложил? Прямо-таки научный подход. Все как вы любите. Жук!» Старченко вычленил из речи Сергея лишь то, что захотел услышать. «Ладно, вернемся к нашим баранам. Раз начальство приказывает бросать все дела и присоединяться к группам особого назначения, придется переписать все планы». Поворот неожиданный, но куда ж тут денешься? Оставим на хозяйстве Коровина, а сами в бой. Только закончим одно дельцу Время, Виктор Степанович. Данилов постучал пальцем по запястью. цигель цигель ай-лю-лю. Во-первых, полчаса ничего не решат. А во-вторых, наша дельца самым плотным образом связана с операцией «Зеркальный переполох». Архипов тебя разве не просветил? Насчет лектора и отражения в аквариуме. Насчет отражения сказал, а про лекцию ни слова... «Это позывной такой, лектор. Наемник из ЧВК Рюрик. Слыхал о такой компании?» «Только какой-то звон». Данилов пожал плечами. «Вы его разве не допросили?» «Допросили. Коровин сейчас свежие факты привезет, и мы их лектору предъявим». «И зачем? Есть подозрение, что Крут у нас в конторе». Старченко развел руками. «Хочешь верь, хочешь нет. Причем из бывших наемников. Джокер его прозвища. Тоже не слыхал. Это лектор вам сказал?» Данилов улыбнулся и взглянул на полковника с откровенной иронией. «Другой наемник. Штази, наш агент, как выяснилось. Понятно. Дело важное». Данилов потер подбородок. «Но мне кажется, что Коровин справится. Нам лучше заняться новым делом». «Я справлюсь». Рядом вдруг возник капитан Коровин. А о чем речь? Здорово, Серега». «У нас пополнение». Данилов пожал руку Коровину и кивнул его спутнице. «Привет, Настя». Теперь я уверен, что Коровин справится. Под таким очаровательным контролем он горы свернет. Уж поверьте. Так, Данилов, отставить любезности. Старченко погрозил майору пальцем. Настя, ты как успела? Коровин говорил, что через час приедешь, не раньше. Как-то так вышло. Девушка развела руками. Медики быстро примчались. Я вам звонил и хотел доложить, но вы не ответили. На совещании был. Тогда докладывайте оба-два, что там у вас со штази приключилось. «Вырубился он, в обморок упал. А в зеркале...» Коровин протянул полковнику телефон. «Вот такая картина отразилась. Человек в капюшоне. Когда вы успели заснять?» Удивилась Настя. «Это Штази успел, его телефон. Я и не заметила, как вы его подобрали». «С этим держи ухо востро», разглядывая снимок, пробормотал Старченко. «В тихом умоте такие умоли плавают. Только держись. На Штази тебя Генрих вывел?» Негромко спросил Данилов. «Вот». Коровин протянул майору визитку автосервиса с пометками Генриха. Данилов изучил надписи и кивнул. «Теперь точно сделаем, как я говорю», – решил Старченко и указал на двери лифтов. «Побеседуем еще раз с лектором, а после займемся мониторингом побережья. Команду перенастроить систему я уже дал. Это займет около часа. Нам как раз хватит. Все четыре за мной».